Глава 15 Регалан Император усадил свою подопечную на лошадь и поскакал на север. Этим утром он попросил приготовить для них целый пирог в дорогу. Видя, каким счастьем загораются глаза нимфы, при взгляде на этот десерт он готов был лично кормить ее пирогами три раза в день. Голодные трупоеды. В какой момент... Эта девочка стала будить в нём столь сильное чувство. Почему его так волнует то, что она любит есть, на чём будет спать и как будет на него смотреть? Поначалу император списывал это на простое человеческое беспокойство. Но сегодня утром понял, что желание изучить и защитить переросло в нечто большее — Грета. Сидела с ним за одним столом и с таким наслаждением уплетала кусок пирога, что Лан с трудом сдерживал улыбку. Нимфа выглядела такой милой, набивая щеки едой и при этом прожевывая ее, что хотелось смеяться. Императору было непросто понять, как это — прожить жизнь и быть лишенным сладостей, хорошей еды, мяса. Сколько он себя помнил, никогда не испытывал нужды ни в чём. Вообще, находясь рядом с Гретой, Лан всё чаще рефлексировал, хотя это ему не свойственно. Он вспоминал своё детство, родителей, придворных, стал чаще анализировать свои чувства. Когда император последний раз умилялся женщине? Наверное, несколько лет назад, когда младшая из его сестёр Явилась на свой первый бал. На ней тогда было очаровательное розовое платье, Илан любовался на нее весь вечер. Общение с нимфой меняло его, это невозможно не заметить. Император всегда ощущал себя жестким, сильным, волевым правителем. Эмоции никогда не брали над ним верх. Но в последние дни он только и делает, что испытывает ураган, разных чувств, и дьявол его подпали, ему это нравилось. Нравилось, когда она улыбалась и смеялась. Нравилось, когда Грета слушала его или что-то рассказывала. Нравилось, что она прижимается своей спиной к его груди, а руки императора почти обнимают ее по обеим сторонам. Лан не мог отделаться от этого прекрасного окрыляющего чувства. Неожиданно что-то случилось. Рядом просвистела стрела, но охранные заклинания Его Величества мгновенно изменили ее траекторию. Лан резко остановил разогнавшуюся лошадь, при этом придержав рукой Грету, чтобы она не улетела вперед. Инстинкты и магия подсказывали, что рядом находятся четверо вооруженных мужчин, но в них нет магии. «Что происходит?» — обеспокоенно спросила нимфа. «Тихо!» — шепнул император, вслушиваясь в обманчивую тишину. «Лан, почему мы остановились?» — не выдержала Грета через несколько секунд напряженного молчания. Император чувствовал, что ей страшно. Голос девушки дрожал. «Не бойся!» — тихо сказал он, выстраивая защитный блок. «Только не бойся! Помни, пока я рядом...» «Тебе ничего не грозит». Раздался шелест раздвигаемых веток. Из леса на дорогу выскочили четверо разбойников с арбалетами наперевес. Все они были направлены на императора с его спутницей. «Слезай с лошади!» — раздался дерзкий приказ от одного из напавших. Лан не шелохнулся, продолжая обнимать Грету за талию. Девушка вцепилась в его руку, как в последнее спасение. Она напугана и дрожит. Быстро император обвел всех четверых гневным взглядом и после паузы медленно проговорил. «Если вы сию секунду опустите оружие и уберетесь с дороги, я подумаю над тем, чтобы не убивать вас, а просто сдам стражи». С каждой секундой в нем все сильнее разгоралась ярость. «Разбойники на дороге?» В его империи еще отец Лана вел непримиримую борьбу с этой напастью, но, видимо, так и не довел ее до конца. Нынешнему императору регулярно докладывали о поимке наглых грабителей. Так почему же на одной из главных дорог, ведущей в крупный торговый город, разбойники чувствуют себя как дома? «Ты что, не слышишь, что тебе говорят?» Отвратительным скрипящим голосом произнес второй мужчина с надвинутой на лицо шапкой. «Слезай, а то пристрелим. Тебя!» Гадко облизнулся он. «Девочку себе оставим». При этом посмотрел на нимфу таким сальным взглядом, что мгновенно получил от императора немой смертный приговор. «Я не повторяю дважды». Лан послал ему такой тяжелый взгляд, что разбойник невольно облизнул губы. В следующую секунду раздался щелчок и свист. Один из них выпустил стрелу из арбалета. Грета вскрикнула, еще сильнее вцепившись в руку императора, но ей абсолютно ничего не грозило. Металлическая стрела врезалась в защитный купол и отскочила в сторону, немного согнувшись посередине. «Какого демона, злой и растерянно, Прокричал тот, кто первым потребовал слезть с лошади. «Шутить с нами вздумал. Черт поганый! А ну, сейчас же спрыгнул!» Он начал брызгать слюной, отчего Лан презрительно скривился. «Грета, не смотри!» Тихо попросил император, прижав голову нимфы к своей груди и закрыв ладонью ей глаза. Он взмахнул рукой, вливая темную силу в заклинание разделил его на четыре части и отправил в сердце каждого разбойника. Все четверо мгновенно вздрогнули и начали оседать на землю, хрипя и хватаясь за грудь. Арбалеты с глухим грохотом выпали из их рук. Нимфа в его объятиях тоже забеспокоилась, явно ощущая присутствие смерти. В течение минуты все было кончено. На земле распластались четыре трупа. Лан медленно убрал руку от лица нимфы. Грету била крупная дрожь. Лицо побледнело настолько, что она стала похожа на восковую куклу. Увидев, что стало с разбойниками, девушка испуганно выдохнула. «О, матерь!» Лан не стал ее останавливать. Когда она спешно сбросила с себя его руку и спрыгнула с лошади. В глубине души Император понимал, что им обоим нужно поскорее убираться отсюда, но нимфа выглядела такой взволнованной, что он не стал ей мешать. Впоследствии Лан жалел об этом.